Глава 11. Аномалия уровня ⁇ неизвестна. Часть 1. Единственное, что я успел сделать во время падения, схватить щупальцами отражения светку и прижать ее к себе. Мы с книжной погрузились в бездну полную снега, льда, острых обломков арматуры и перекрытий. Мы оказались заперты в ловушке, замурованные словно в ледяном гробу. Светлана лежала подо мной на спине и тяжело дышала. Я пытался переместить свой вес, но это было непросто. Двигаться было особо некуда. Вокруг нас пылался совмещенный защитный покров. Он удерживал массу обломков над нами. При этом основную нагрузку держала на себе духовная сила Светки. Все-таки энергии у нее было намного больше, чем у меня. Мы очень пристально смотрели друг другу в глаза. Светка выглядела растерянной и немного испуганной. Тем не менее, княжна не давала страху взять над собой верх. Настоящая боевая подруга. Я не знал, что сказать в такой ситуации, но обстановку надо было разрядить. «Простите, княжна», — повинился я. «Не совсем так я представлял себе нашу первую близкую встречу». Она слабо и немного нервно хихикнула. Ее дыхание согрело мое лицо. «Виконт, почему все ваши фразы получаются такими двусмысленными?» Поинтересовалась она укоризненно. «Ну, наверное, это у меня талант. И не поспоришь». «Не бойтесь, княжна, я вытащу нас отсюда, обещаю». «Я и не боюсь», — Светка наморщила нос. Отражение просунуло свои щупальца во все щели вокруг нас, исследуя структуру завала. Надо было понять, где слабые места, а где конструкция устойчивая и только после этого пытаться выбираться. О судьбе Гриши, Валентина Петровича и Филиппа я пока думать не хотел. Они сильные бойцы. Надеюсь, что с ними все будет хорошо. Как выберемся отсюда со Светкой, я приду к ним на помощь». Казалось, наши тела с княжной были прижаты друг к другу всей тяжестью мира. Время тянулось, как назло, медленно, пока отражение собирало и обрабатывало информацию. «Очень надеюсь, что минуты заточения не превратятся в часы. А то существовала одна очень серьезная опасность, что я не выдержу и начну Светку снова троллить. А она тоже не выдержит и меня таки прибьет, возможно, даже насмерть. Может быть, истории порассказывать, чтобы скоротать время? Каждая история станет маленьким огоньком надежды, сдерживающим тьму. «Вы все еще должны мне свидание, княжна», — шепнул я Свете задумчиво. «Нет, не должна», – прошептала она в ответ, сердито глядя на меня. «Разве?» – удивился я. «А когда мы успели на него сходить?» «На званом вечере», – твердо произнесла она. «Нет, нет, я ни в коем случае не настаиваю», – смиренно произнес я. «Если ваше благородие считает, что мы в расчете, то кто я такой, чтобы оспаривать вашу волю?» «Виконт, сейчас не время и не место», – Светка демонстративно закатила глаза. «Ладно, будем считать, что у нас свидание прямо сейчас», — согласился я. «Как вам будет угодно, Виконт?» «К слову, мне в живот что-то упирается, что-то твердое и продолговатое». «Простите, княжна, вы слишком красивая. Ничего не могу с собой поделать». «Я его сейчас выкину». Светлана просунула руку куда-то вниз между нами. «Постойте, княжна», — испугался я. «Он мне еще пригодится» виконт успокойтесь сомневаюсь что вам пригодится камень она отодвинула в сторону большой обломок случайно угодивший между нами а, -а с видом облегчения произнес я ну ладно лучше бы я с курцевичем застряла нет ну вот это конечно удар ниже пояса ха ха светка коварно ухмыльнулась несмотря на наше тяжелое положение я не мог отделаться от странного чувства близости со светланой как будто наше общее испытание укрепило связь между нами. Эх, сейчас бы мне, конечно, пригодилось бы то осиное ядро от мегааномалии. Но, увы, отражение уже слишком близко к пробуждению, а это чревато разными интересными побочками. Ловить побочки во время выполнения задания – не лучшее занятие. Наконец, отражение закончило свой анализ. С левой стороны можно было начинать постепенно разгребать завал, не боясь угодить под обвал. «Копаем налево, княжна!» Я начал разбирать обломки руками и щупальцами отражения. «Вечно вас налево тянет виконт!» — проворчала Светка, начав мне помогать. «По-мужски», — уверенно произнес я. Завал поспешно поддавался. Мы расплавили снег и лед, разгребли в сторону обломки арматуры и бетона. И постепенно проделывая тоннель, мы двигались в неизвестность. Не было никакой гарантии, что по этому маршруту мы выберемся. Но выбора не было. На других направлениях завал был слишком неустойчивый. «Не волнуйтесь, княжна, ваша жизнь и здоровье в моих надежных розовых тентаклях», успокоил я Светку, внимательно вглядываясь в полумрак впереди мне показалось или среди обломков мелькнули какие то огоньки и вроде бы это не отсвечение наших покровов это то меня и волнует вздохнула светка вам не нравятся мои тентакли ваши не нравятся то есть не нравятся только конкретно мои а так в целом окей р рр светка положила мне руки на шею и начала меня душить княжна полегче захрипел я мне воздуха не хватает «Вот и хорошо!» К счастью, впереди я разглядел контуры некоего большого помещения. Пробираясь через завал, мы приблизились к нему уже довольно близко. Осталось лишь совсем чуть-чуть докопать. Я был спасен. Мое удушение откладывалось на неопределенный срок. Мы с княжной выползли из-под обломков и оказались на тускло освещенной и разрушенной подземной парковке. Пока я оглядывался по сторонам, Светка быстро отряхнула свою уже изрядно потрепанную кадетскую форму. А потом отряхнула и мои рукава и спину. Аккуратистка. Решив немного разрядить обстановку, я задумчиво сказал. «Я всегда мечтала о свидании на постапокалиптической парковке. Мечты сбываются, княжна?» Светлана хмыкнула. «В точку, Виконт. К сожалению, сбываются пока только ваши мечты». А о чем мечтает княжна?» «О том, чтобы у нее в руках сейчас оказалась лопата?» «Грядки копать?» «Да, вскопать кое-кому пару грядок». Подземная парковка являла собой огромное пустынное пространство. Тускло освещенная территория была погружена во тьму, лишь несколько мерцающих верхних фонарей отбрасывали жуткие тени на разбитые автомобили и массивные горы обломков. Повсюду я видел машины, искореженные и раздавленные, словно разбросанные невидимой силой. Иные авто лежали друг на друге, и храмы сцепились вместе в гротескной артхаусной композиции. Запахи бензина и сжженые резины наполняли затхлый воздух. Бетонные столбы, некогда крепкие и прочные, теперь выглядели плачевно. Некоторые были разрушены, другие покрывала паутина трещин. В ряде мест на потолке огромные куски перекрытий обрушились, оставив после себя зияющие дыры. Сквозь них виднелись другие этажи наверху. В глубоких впадинах на полу собрались лужи мутной воды, отражая редкие источники света. По полу, расчерченному белой разметкой, были разбросаны осколки стекла и куски бетона. Они громко хрустели под ногами, когда мы осторожно пробирались через руины. Среди обломков я заметил остатки билетной кассы. Мрачное напоминание о том, что когда-то здесь кипела жизнь. Жуткая тишина, окутавшая паркинг, только подчеркивала чувство изолированности и заброшенности. Мы с княжной молча двигались среди груд-обломков, выглядывая выход наружу. И да, еще здесь было адски холодно. Не так, как на первом этаже, где мы приняли бой. Но все равно. Духовную силу мы экономили, тратя ее на обогрев лишь ограниченно. А вдруг придется принимать бой? А еще меня не отпускало странное ощущение, что мы здесь не одни». «Ты ты тоже чувствуешь это?» — сказала Света, ее голос едва ли был выше шепота. Из-за холода ее зубы начали отбивать чечетку. «Как, как будто здесь кто-то еще рядом!» — я кивнул, злобно оскалившись. Светка как будто читала мои мысли. Да «Да, как будто что-то или кто-то следит за нами!» «Упс, кажется, мои зубы из-за холода танцуют вместе со Светкинами. Омутова вцепилась в мою руку, ее глаза расширились от страха. «Что это? Что нам делать?» Было, конечно, непривычно видеть Светку в таком состоянии. Но ее можно понять. Она раньше никогда с подобным не сталкивалась. Даже я был слегка на нервике из-за того, что не понимал причин происходящего. Я сделал глубокий вдох и попытался успокоить себя. Просто не стоять на месте и искать выход отсюда. Движение – жизнь. Пока мы шли, жуткое присутствие, казалось, становилось все сильнее. Я чувствовал его вокруг себя, темную и сырую природную энергию аномалии. Она, казалось, вместе с холодом проникала в мои кости. Моя кожа покрылась мурашками, а сердце бешено колотилось. И вдруг мы услышали шум. Это был слабый звук, едва слышный из-за свиста ледяного ветра. Но его оказалось достаточно, чтобы по моему позвоночнику пробежала дрожь. Этот звук напоминал чей-то то ли плач, то ли вой. Он определенно принадлежал человеку или человекоподобному существу. «Что это было?» – прошептала Светка, ее голос дрожал. «Я не знаю», – ответил я. В моей руке вспыхнул сгусток энергии. «Но мы должны быть готовы ко всему». Мы крались вперед. Наши шаги эхом разносились по замерзшему паркингу. Злое присутствие, казалось, становилось все сильнее и сильнее. Я чувствовал, что незримое нечто как будто приближается к нам. Внезапно мы со светой услышали голос. «Кто-то звал нас». Оглянувшись, мы увидели, что из трещины в стене на нас смотрит незнакомая девушка. Она была довольно тепло одета, носила толстые штаны цвета хаки и длиннополую шубу. Жестами она манила нас к себе. На зомбаря она не была похожа. Ее лицо выглядело милым и добрым, хотя и испуганным. Наши взгляды встретились, и в глазах девушки я заметил искорку надежды и тепла. Света же насторожилась. «Кто это?» Негромко произнесла она. «Возможно, выжившая», — сказал я. А она не может быть». Света не договорила, но и так было понятно, что именно подразумевала княжна. «Никаких вариантов сбрасывать со счетов не будем», — сказал я. «Но поговорить с ней стоит». Света, понимая, что альтернатив немного оттевнула мне, мы осторожно двинулись в направлении трещины, стараясь не наступать на осколки и куски бетона. Лишний шум был ни к чему. Ожидая нас, незнакомая девушка отступила в более темную часть полуразрушенного помещения. Кажется, это раньше была комната охраны, судя по наличию разбитого компьютера и нескольких погасших мониторов на стене. Девушка переступала с ноги на ногу, кутаясь в свою шубу, припорошенную снегом. Она изредка испуганно поглядывала по сторонам, словно чего-то опасалась. Когда мы приблизились к трещине, девушка несмело улыбнулась и протянула нам руки, словно приглашая нас в другой, более безопасный мир. Мы с Светой, переглянувшись, зашли в комнату охраны. Девушка была среднего роста, очень хорошо укутанная в сто одежек. При этом отдельные части ее наряда друг другу не подходили, как, например, толстые шерстяные штаны цвета хаки и дорогая норковая шуба. Незнакомка также носила высокие кожаные сапоги, которые защищали ее ноги от холода и влаги. Видимо, раскулачила один из магазинов зимней одежды. Из-под ее шапки выбивались вьющиеся каштановые волосы, вместе с ровно подстриженной челкой, обрамляя ее лоб идеальной рамкой. Ее большие выразительные глаза цвета горького шоколада смотрели на нас с добротой и состраданием. Словно хотели сказать, что мы можем положиться на нее. Кожа девушки была бледная, с легким румянцем на щеках, который делал ее внешность особенно милой и живой. Нос ее был аккуратным и небольшим, а губы полными и блестящими. А еще у девушки на лице оказался большой синяк под левым глазом. Он немного распух, отчего казалось, что она щурится. Незнакомке, очевидно, пришлось не сладко. Ее лицо показалось мне подозрительно знакомым. Я как будто бы совершенно точно его видел, причем совсем недавно. «Пожалуйста, не шумите!» – прошептала она, умоляюще глядя на нас. Руки сцепила пальцами на груди в молитвенном жесте, костяшки побледнели. «Оно где-то совсем близко. Кто оно?» – шепотом спросила Света. «Я… я не знаю!» – на бедную девушку было жалко смотреть. «И не хочу знать». Ее голос дрожал от страха. Внезапно в подземной парковке стало еще холоднее, словно затаившееся зло подкрадывалось все ближе к нам. «Вы же истребители?» спросила она с надеждой, глядя на нас. «Лучше», — с гордостью произнес я и указал на свою форму. «Мы кадеты». «Ты не видела аномалию?» продолжала допытываться Света. «Я... я не знаю, что это...» «Но оно опасно», — ответила девушка, опустив глаза. «Я едва смогла спрятаться, когда все началось. Пожалуйста, выведите меня, пока еще не поздно. У меня осталась маленькая сестра». «Тебя случайно не Катя зовут?» Я внимательно посмотрел на нее. «Да», — девушка ответила удивленным взглядом. «А откуда вы знаете?» Я хотел было ответить, рассказать ей про Машку, но не успел. Внезапно со стороны паркинга раздались тяжелые шаги от чьей-то поступи начали подпрыгивать куски бетона и стекла на полу. По паркингу двигалось что-то очень тяжелое и большое. Двигалось в нашу сторону.